Готовила для нас завтрак и упорно делала вид, что не замечаю, как его телефон разрывается от звонков Татьяны. Денис не поднимал трубку, отодвинув телефон на дальний край подоконника. Он наблюдал за мной и улыбался непривычно нежно. Нежность и мягкость никак не вязались у меня с образом Лаврова, но, тем не менее, я видела все это в его взгляде. «Сегодня Ника с Игорем возвращаются из Краснодара. Я знаю, артём уже вчера доложил Вадиму. Приедешь вечером?» конечно Денис улыбнулся и обнял меня со спины, зарываясь носом у мои волосы. «Сегодня решу все вопросы и приеду. Хорошо».